Второе марта. Среда. Постоянная неисправность жизни, бесправильность неутвержденной жизни ни на чем делают такое житье-бытье безвольного, слабого человека тягостным, себе и людям. Упускается день за днем бесполезно. Для всего упущенными складываются месяцы, наконец годы. Уж махнешь рукой на себя и впадаешь в отчаянность. Слава богу, зима была милостивая, можно сказать, и окон не вставляли. Я прособирался, а весна подошла. Снег в городе съела дождем да ветром. Сыро, водяно. Я мало на улице бываю, да и не гляжу. Иное восплачется душа. Увидишь... Из оконца облака несутся, Грают твороны ребята шлепают по лужам, А не до радости. А ведь наступил мой заветный месяц, март. Идет великий пост. Уныл во мне дух мой, Во мне смятейся сердце мое. К сумеркам теперь всем темнеет, Вылистки на минутку. Погоду холодно ли, тепло ли проведать. Ветер холодный, сырой, блокит на небо. Уличная мостовая под льдом, Юхнувшие сугробы снега по дворам, Все как бы пеплом посыпано. Кобыть всю зиму городскую пеплом-то посыпали, пепелы и вытаил сера. Пасмурно при западном ветре. Улица, дома, небо, все монотонно в цвете. Но какой изысканный аристократизм в этой драгоценной одноцветности неба, крыш, мостовой, домов старого переулка. Пасмурный вечер, но уже март. И некий свет, уж не свет ли Григория Паламы, которого прославляли в это воскресенье, напаяет мартовские вечерние часы. Убогая природа города готовится воскреснуть. Еще туманно, еще пасмурно, фанерные ставни, рваные крыши, упавшие заборы, тонко на лешних туманах высванной сучьей дерев порывает холодный ветер. Но сия скорбь на бесконечную радость. Это снимается ледяная гробовая доска, совлекаются с радости наши слевшие саваны. радость воскреснет и никто не отымет ее от меня. Чувствую, как я отъезжалел, как ослаб, опустился, безучастен стал к восприятию и радости. Она рядом, и я не могу ее взять. Но, выйдя в такой пасмурный предвесенний вечер на улицу, я со сладкой болью вспомнил, как я в юности любил эту пору. И сейчас, как тогда, я ощутил что-то таинственное, почувствовал, что чаша таинственной радости в некую пору, в некие часы, может быть, проливается на мир. Март таинственный. Вон же месяц и мир Бог создав, и человека сотвори, вон и же месяц оговорил Богородице, радуйся возвести. И Христос воскресе! Восьмое марта, вторник. То в делах, то в простудах дни поста святаго пробегают. Пост великий уж переполовился, пост — жительство ангелов, а я не близко. Не то горе, что скромное им та печаль, что таинственности, Радостности благодатной сих дней, предначатие весны, сих дней святого марта, сих дней к Пасхе таинственной, к преблаженному, примирному и всерадостному дни воскресенья ведущих сих дней я в стороне облачусь. Жизни честной не умел себе устроить, так уж что дивить, что дни в пустоте изнуряются. От лица грядущего солнца взамен многомещенного ознобления теплые ветры веют над землей. С матери земли складываются гробные пелены снегов. Им же всей отварью украситель глядит нам от землю и говорит, «Она не умерла, но спит, как лазарь земля природыщего гроби, но уже Марфа и Мария послали за Христом. Уже знаемые сродники собрались в Вифанию поплакать о четвергодневном, тоже возликовать о его воскресенье. О воскресенье земли глаголю в снятии ледяных саванов, в журчании ручьев, в игране овражков, в прилете жаворонков, в первых цветочках на обтаивших пригорках. Природа со совоскресает Христу. Воскресение природы содержит ядро воскресения Христова. Воскресение природы — это фон, это рама для воскресения Христа, это сад, в котором оно расцветает. На днях в недельный день Григория Паламы, очнувшись на рассвете, полез глядеть улицу. Рано Безлюдно, чисто, рассветно, сухо, серо-серебряно, благословленно утренни. Уж какова ди и природа в городе, булыжная мостовая под окном, забор до десяток лесин за ним. Но несказанно чуден новосвятой утренний свод небес. И вот эта убогая природа, дорога до голые деревья, серый забор, древние желтые плиты тротуара — только что выглянувшие из-под ледяной коры. В тишине утреннего рассвета, в таинственности предначатия весны так молитвенно глядят в небо, глядят, не мигая, созерцая тайну. Проснутся, побегут люди, все станет за окном обыкновенным. Когда-то все было райским, блаженным, потом в Нидии в мир грех и грехом смерти. Сия земля, деревья сии были в раю. В предутренние часы мне видится эта истоптанная земля, а эти обломанные людьми деревья вспоминают свою красоту и соглядают образы неизреченной славы, ащи песнь и носят язвы по вине человека. 11 марта, пятница. Чтобы доспеть внутрь себе царство Божие, святые опытно научают нас быть ниже всякой твари. Иноку, признавшемуся, что его мысль всегда у престола Господня, Ава сказал, — это невелико. Будь ниже всей твари. И, безусловно, чем ниже склоняет себя человек во прах, тем надежнее ему чем тверже он, тем неуязвимее, тем лучше вооружен от всяких ударов судьбы, бедствий, несчастья, лишений. Плавающему в слезном море, каких еще печали боятся Запинаемому последней тварью какая еще беда чувствительна? А у того его же ум всегда при престоле славы, ежели... И через помянутые мои слез он к престолу-то царскому приехал. У беструдно стяжавшего сию высочайшую степень мир сей выбить может подставки те высокие. Степени те ступени, мельком пройденный из-под ног. Ежели тебя слово просто обидит, мало печаль повержет, то быстро сдернет тебя мир сей с небесе твоего. Царство Божие воною радостне ты маемою не на рысаках, не поездом катиться в мягком огонь, а надо на всю жизнь башку-то в хомут запихать, да в плуг многопудовый впрячься, да на карачках и выползать Отреженную тебе пашню жизнь, ползай, спахивай, глубже до да слезами поливать. Ого, сорок, ого, шестьдесят лет, то уж надёжно и ночи будет. Всколоситься не в кота. Сладок хлеб живоначальной троицы. Март идёт. В среду жаворонки прилетели. Чаю где-нибудь проталинки те ежедень снежком заносят. Инфлюенции дома сижу, лишь из оконца на природу погляжу. А чем мне природа? В Хадькове, слышь, в валенках ходит, а в городе шиб читает. «Де профундис» — из глубины, из бездны, латынь. «Комнатки» — гляжу на дорогу. В полном лике мостовая-то, дороженька предо мной. И весь год она со мной разговаривает. Летом после дождя камни те, плиты те, умытые, как исцелованные, многоцветные булыжникам, и ты дождем, что многоцветная мозаика. Плиты песчаниковой крашей слоновой кости и мрамора. Умная твоя красота! Так и беседует с красотой старого камня. Старые камни старого города, ковыляя старым переулком, Видя истертые ногами поколение древней плиты, Камни, ступени, камни, пироги, Я люблю посидеть на них, погладить рукой, Ума в них много. Но я говорю о мостовой, об улице, Что глядит и беседует со мной. Как она нарядна, как переменна, Как разнообразна, в зиму ли запушенная Перинами снежными, уютными. В мороз Укатанная, скрипящие, голубая квиснели, увитые талыми продольными и поперечными полосами. Гляжу сейчас на дорогу, что под окном. Как много и с какой полнотою она мне рассказывает, что творится на желанных моих холмах, полях, перелесках окрестных, скажем, града Сергиева. Полоса белого снега Полоса снега талого, воскового, водяная дорожка. В ней отразились ветки дерев. Дома сижу все. Но чую смущенной душой. Из аллергического дестиха Пушкина, на перевод Илиады. Приход Марта. Там, в русских далях. Пишу сие для самоутешения. Вишь, велел брателку продать любимые свои эмали. Торкот состоится или нет? Но я перестал тужить. 16 марта, среда. Завтра Алексея, Человека Божия, с гор вода. Но на московских горах покуда снег. Вишь, ветер северный. Перемогает мартовскую весну. С высшей недели я не домогал, Сегодня вышел на яснену, Напустился и до хитрого, Постоял у великого канона. дни какие! Марии настояния! На субботу запоют Повеленная тайна прием в разуме, В крови и ось в пред ста бесплотный, и как звон кадилы будут струиться из алтаря хвалы Богоматери. Хоть и некогда, хоть и сердце сдаёт маленько, но сбродить к службам сиим заветным и за вечера ясного, долгого и за дум сею порою чудную навыкаемых, рождаемых Люба. В церкви теперь не так срастворяется сердце со всеми. Люди отпугнуты друг от друга, всяк измотан, всяк устал, всяк знает, что рядом с ним стоящий ему не может помочь. Но все пришли в отчаянии, не пошлет ли Бог в эти службы, любимые с детства минуту умиления. Да, пришли сюда за хлебом небесным, но не ласково друг другу, так же, как утром стояли за хлебом картофельным себе б получить, а другие как хотят. Вымучена измята душа у всех. В гости ходить, видаться, и рядом живущие перестали. И в храме стоит не единое сердце, не едино уста, а, скажем, пятьсот, триста, сто человек, но ну, сём дозде. Я, может, грешу, тужа, о том, что не имеют пришедшие, скажем, к обедне единого сердца. Я вот пору года люблю соглядать. Было обтаяло, да пять снеги белые напали, утоптались под а уж зори долгие. Любят многие путешествовать, я, которую уж год... Брожу в церковь все теми же переулочками, и на одних и тех же местах постою да полюбуюсь и в осень, и в зиму, и особливо в сию пору предначатия весны. Как сегодня, старыми каменными ступенями спустился на дорогу, обернулся, полюбовался. Очевидно, холодный северный ветер, он нередко тянет в марте, смешиваясь с мягким теплом уже начинающего пригревать солнце, дают притуманенность мартовским вечерам, вот таким холодно-ясным. Вечернее небо возносится серо-серебристой силуэт церкви. Старое суковатое высокое дерево молится вместе с храмом безглагольным. Высоко в соковне би тихо стоит ясный серп месяц. 18 марта, пятница. Относит от берегов Христовых безвольное, ослабевшее существо моё волнами многомутными векосиво. Уж ни за какое кустиё нету сил ухватиться. Уж на брег-то божий равнодушными Невидящими глазами гляжу, за что уцепиться тому? Не вижу. Дома-то сидя, перещупываю старые иконы да книги, а забота, а нужда, а тревога, как жить, чем жить, подминает под себя излюбленные мои думы и настроения избранные. По вине совести нечистой свободно окрадывает меня враг. Как где люди, так и я. Людик-то куда не придешь. Третий месяц комнату не дают. Ребенок высох, есть нечего. Свет погасили, сырую воду пьем, дров нет. Братилка высох В конец унывает, что должны и отдать-то нечего. Хлеб, говорит, паек надо отдать, а то со свету живут, засрамят перед всеми. Я вот как бы распятие любил. Хотел исповедую Христа и того распята со Христом. И притом распятом лягайте меня все копыта. Знатно. Что укол я взял, да не отдал. Да тем обидно. Да ведь нет у меня